Кот вообще-то не очень любил, когда старые гины посещали особы женского пола. То есть, в хозяине он был уверен. Он твёрдо знал, что сердце Дмитрия Алексеевича заполняют только две вещи: его работа и его кот Василий. И больше никому там места нету. Но всё же гости внушали коту некоторые опасения. Хозяин во время таких визитов становился излишне суетлив, беспокоен и совершенно не обращал внимания на кота. Гости тоже попадались разные. Одни с порога начинали с превеличенным восторгом нахваливать кота за редкостную красоту и сообразительность, другие при виде кота хватались за сердце и кричали, что у них аллергия, и вообще они животных боятся. Кот Василий равно плохо относился и к тем, и к другим. Так что сейчас Дмитрий Алексеевич мимохода удивился, с чего это кот так любезен. Он подошел к девушке ближе, приговаривая: "Ну-ну, не надо плакать. Сейчас все наладится, вы в полной безопасности." И в это время увидел на ее руке кольцо. На вид самое простое, слегка потемневшее от времени, не золото и не серебро, очевидно какой-то сплав. Старый Геннадь осторожно отнял от лица её руку и уставился на кольцо. Рисунок был необычный. Как будто струя родниковой воды омывала кольцо и не застыло, а обтекало и обтекало его со всех сторон. Дмитрий Алексеевич удивлённо помотал головой, закрыл глаза и снова их открыл. Никаких сомнений не осталось, перед ним было то самое кольцо. который он видел на картине неизвестного немецкого художника под названием Гадание. Откуда у вас это кольцо, спросил Старыгин. Как оно к вам попало? Девушка взглянула дико, вырвала свою руку и попыталась отодвинуться в сторону. Не трогайте меня, взвизгнула она. Отпустите! Да никто вас не трогает, с засады сказал Старыгин. И никто вас не держит. Позвольте напомнить, что это вы ко мне вломились. Сидит человек спокойно в собственной квартире, тут появляется какая-то ненормальная. Дмитрий Алексеевич был недоволен собой. Вечно он со своей добротой попадает в просак. Ну, не открывал бы окно, пускай бы она кому другому зашла. Теб с ней и возились. Тут он заметил, что девушка его не слушает. Она странным взглядом уставилась на кружку в его руке, потом помахала перед кружкой левой рукой. "Слушайте, раз вот так раздражает эта вода, может вам валерьянку дать в таблетках?" спросил Старыгин. Он опромечиво приблизился к девушке, и она толкнула его руку. Вода из кружки вылилась, Старыгин еле успел отскочить. На котанье много попало, и он зашипел от злости, как раскалённая плита, на которую выплеснули масло. Тут только до Дмитрия дошло, что девушка безумно испугана. Очевидно, кто-то обидел её, причинил зло, и теперь она боится всех встречных и поперечных. Может быть, вызвать милицию? осторожно поинтересовался он. На вас напали. Ограбили? Только тут она спохватилась, что у нее нет сумочки. Огорченно пошарила вокруг себя и горько вздохнула. Много денег было? сочувственно спросил Дмитрий Алексеевич. Документы? Зачем вам это кольцо? спросила она. Так уж была построена их беседа. Вместо ответов она задавала другие вопросы, а потом отвечала на те первые только не сразу. Я просто хотел узнать, как оно к вам попало. Давно оно у вас или недавно? Кто вам его дал или где вы его купили? Она молчала, когда старый ген достал из ящика письменного стола конверт с фотографиями той самой картины и показал ей фрагмент. где была видна рука с кольцами. Она поглядела без всякого интереса, потом бросила фотографии на диван. Вы видите, что кольцо на картине то же самое, втолковал Старыгин. В всяком случае, очень похоже на ваше. Я вовсе не хочу его у вас отнять, упоси боже, просто мне нужно хорошенько его рассмотреть для работы. Кто вы такой? спросила она вполне осмысленно. Вместо того, чтобы честно ответить, Дмитрий Алексеевич вдруг заупрямился. Послушайте, милая девушка, сказал он сварливо, прилечая треботь, чтобы вы представились первая. Ведь это же вы влезли ко мне через окно. Я, пожалуй, всё же выпью воды, пробормотала она, и старец снова принёс полную кружку. Девушка пила жадно и долго, а когда отдала ему пустую кружку, то выглядела гораздо лучше. Меня зовут Марина. Я недавно вернулась из Израиля, начала она, и Старыгин за тайвдыхание выслушал все про Блошиный рынок, шук, пиш-пишим, про кольцо, которое совершенно случайно нашла Раиса в груди хлама, про то, как она подарила его ей Марине. И про то, как её убили ночью перед отъездом. Убили? втрепетал Сарыгин. Да. А ещё на рынке пристал какой-то ненормальный, весь замутанный и одноглазый. А потом уже здесь позвонил Ларисин муж, просил встретиться. Зачем? Вот я подумала, зачем я ему нужна. Но неудобно было отказаться, всё-таки у человека горе. Ну и как муж? Понравился? Старыгин скептически хмыкнул. Судя по вашему виду, не очень. Слушайте, перемените тон, вспыхнула Марина. Вы же хотите узнать про кольцо, но ну так слушайте, а комментарии оставьте при себе. В общем, я и сама не поняла в начале, для чего ему понадобилось. А потом он подсыпал что-то в кофе. И я оказалась в ступоре. Вроде бы в сознании, но сделать ничего не могу и сказать тоже. Он посадил меня в машину и привёз сюда, в ваш дом. Ну вы даёте, не выдержал старый ден. Вроде бы взрослая девочка, а поступаете как ребёнок неразумный. Ведь это можно на такое нарваться. Вы ещё не знаете, что дальше было, протянула Марина. Вообще по наблюдению Дмитрия Алексеевича, она стала гораздо живее и увереннее, очевидно, действие наркотика постепенно подходило к концу. Старыгин несколько опомнился, что это он опустился на человека, так она может обидеться и уйти, и он ничего не узнает про кольцо. Кот Василий, как будто прочитав его мысли, подошёл по дивану к Марине и тронул её лапой для знакомства. Марина Бестеремонна подхватила кота и устроила у себя на коленях. Он линяет, предупредил старый ген. Ему не понравилось, что кот позволил так с собой обращаться. Он и хозяину такую фамильярность не всегда позволял. Ничего, переживём, сказала Марина. Мне с ним спокойнее. Так вот, этот тип, Матвей, как он представился. притащил меня в квартиру в вашем доме и попытался снять кольцо. А когда не получилось, то очень рассердился, прямо затрясло его. Сказал, что ему это кольцо очень нужно, а оно не снимается. И тогда решил он мне палец отрезать скальпелем. Господи, ахнул Старыгин. Вы серьёзно? Это он, серьёзно? Марина говорила почти спокойно, только глаза потемнели. А потом он вышел поговорить по телефону. Я избежала в окно. Хорошо, что весь дом в лесах, кое-как доползла до вашего окошка, спасибо коту. Она ласково почесала Василия за ушами и поцеловала в розовый нос. Кот не сделал попытки вырваться, а даже зажмурился от удовольствия. Говорите, он представился мужем вашей погибшей подруги, спросил Стальян. И документы показал. Слушайте, вы мне тоже документы не показали, вспыхнула Марина. Я же вам доверяю, хотя, может, и зря. Да у вас просто выбора нет, запальчиво высказался Дмитрий Алексеевич. Хватит уже меня воспитывать. Вы прямо как мамочка моя, то не делай, туда не ходи, кипела Смарина. Кот Василий слез с её колен и смотрел теперь сердито. Он не любил, когда кричат и скандалят. А чего-то этот факт привёл Старыгина в хорошее расположение духа. Марина тоже немного поостыла. Она вдруг стала рыться в карманах своего пальто, брошенного Старыгиным в суматохе прямо на пол. Кошелёк, пропуск в сумке были. А телефоны, ключи я в карман кладу, бормотала она. Вот И тотча стала тыкать в кнопки. Мне Лариса телефоны свои давала, вот домашний. Она послушала, потом откашлялась и сказала не своим, а более низким голосом: "Простите, могу я поговорить с Матвеем Ковалёвым? Отчество, к сожалению, не знаю. А я подруга его жены, Марина Сокольская". "Да-да, я в курсе, конечно." Вот по этому поводу. Ах, так. Конечно, я позвоню позднее. Извините за беспокойство. Муж Ларисы находится сейчас в Израиле. Какие-то там проблемы. Вылетел лично, чтобы сопровождать гроб с телом в Россию. А этот тип его именем прикрывался. Ах, вот как. Только и сказал Старыгин. Ну, показался он мне подозрительным, конечно. Марина растерянно улыбнулась. Какой-то такой слишком шикарный для человека только что потерявшего жену. Да и вообще Лариса простая женщина была, умная, добрая, не простоватая, а простая. Этот ей мужья никак не годился бы. Но задним умом-то все мы крепкие. Это верно. Согласился Дмитрий Алексеевич и продолжал тщательно подбирая слова. Вы только не волнуйтесь, но похоже, что вам очень повезло. Ведь этот тип, судя по всему, уже убил одного человека, сотрудника Эрмитажа, и никакой он не маньяк. Он охотится за кольцами с какой-то своей целью. И как вы сказали, Неожиданно спохватился он: "Ваша фамилия Сокольская?" Удивлённо ответила Марина: "А что?" "Сокольская", протянул Старыгин. "Что ж, всё сходится. Да скажите же наконец, в чём дело?" "Охотно. Только рассказ будет долгим", усмехнулся Старыгин. Тогда я бы чего-нибудь съела. Марина сама удивилась своей наглости. Первый раз у человека в доме, да и попала туда без приглашения, и так себя вести. Что бы сказала на это мама? Могу предложить спагетти, не растерялся Старыгин. Он любил итальянскую кухню, хотя, глядя по утрам на себя в зеркало, подумывал перейти на японскую. От неё не толстеют. Кот Василий оживился и побежал на кухню. Пока закипала вода, Дмитрий Алексеевич сервировал стол и начал рассказывать. Про старинное кольцо, которое нашёл он в кабинете у приятеля, и никто не знал, откуда оно появилось. Про кавалера на картине, про страшную смерть Тезенгаузена и про то, что старик перед смертью оставил ему какие-то указания. Он понял, откуда взялось кольцо и хотел, чтобы Старыгин тоже знал об этом. А кольцо? Куда делось кольцо? спросила Марина, глядя, как он вываливает на тарелке солидную порцию спагетти. Оно пропало. Его забрал убийца. Старыгин вылил в кастрюльку специальный соус, чтобы его подогреть. Размешал, попробовал и добавил туда же чайную ложку приправы из чёрных трюфелей. Дорогущую эту приправу привёз он из Италии пару лет назад и пользовался ею очень экономно, только по торжественным случаям. Сегодня ему вдруг захотелось произвести на эту девушку Марину самое выгодное впечатление. Он вылил соус в тарелке и посыпал сверху пармезаном. Вкусно. Даже застонала Марина. Вы замечательно готовите. Ну так что же было дальше? Указания Тизенгаузена вывели меня на герб. А уж насчёт гербов, нужно идти к такому человеку, выдающемуся специалисту по геральдике. Короче, не буду утомлять вас лишними подробностями. Герп этот, он показал на снимке картины принадлежал старинному рыцарскому роду Ламоэн де Брасси. Один из представителей этого рода участвовал в крестовом походе. Я могу только догадываться, что именно там он получил за эти три кольца, потому что кольца древние, изготовлены очень давно. Возможно, что металл это каринская бронза, но опять-таки, это только предположение. Очень интересно. За разговором Марина ловко накручивала на вилку макароны. Далее в семнадцатом веке потомки графов де Бросси переселяются из Франции в Польшу, а потом и в Россию, думая, что на картине изображен один из них. Старейшину указал на кавалера в темном камзоле с кружевным воротником и кольцо при нем. Интересный какой, улыбнулась Марина. А уж потом в России в конце XIX века один из потомков графа Ламояна де Брасси выдал свою дочь за некоего господина Сокольского. Что? Марина вздохнула и закашлялась так сильно, что пришлось старыгину побить её по спине. Предупреждать надо, прохрипела она. Так и задохнуться можно. Выходит я Потом к того самого графа. А художник Владимир Сокольский, вам не родственник? Да. Это мой прадедушка. Мама рассказывала, он умер в блокаду. А семья была в эвакуации. И когда вернулись, то в квартире уже чужие люди поселились. И все вещи забрали себе. Ничего не отдали, даже никакой мелочи на память. Кольцо, конечно, принадлежит вам по праву, задумчиво сказал Старегин. Но как быть с тем человеком, что пытался вас убить? В милицию заявить? Так его небось уже и след простыл. Квартира явно не его. А милиция скажет, что я сама виновата. Нечего к постороннему типу в машину садиться. Резонно. Старегин наклонил голову. Вот что, Марина. Давайте я вас отвезу домой. А вы уж как-нибудь осторожнее. И кольцо снимите пока. Марина не сказала им, что кольцо ей помогло спастись от убийцы. У неё была смутная мысль, что если довериться кольцу, то с ней ничего не случится. По осенней дороге, размытой дождями, разбитой колёсами многочисленных повозок и копытами коней, медленно ехали два усталых странника. В одном из них, несмотря на скромный дорожный плащ, можно было признать небогатого дворянина. Второй, полноватый черноглазый горотышка, несомненно являлся его слугой. Солнце постепенно клонилось к западу, а впереди не было видно никаких признаков человеческого жилья. Не иначе обманул нас тот бессовестный мужлан. Как пить дать, обманул причитал слуга, опасливо оглядываясь по сторонам. Он говорил, что до постояло во дворе не больше 3 лье, а мы всё едем и едем, а впереди не то, что постояло во дворе, а даже никакого захудалого крестьянского домишки не видать. Ничего страшного, легкомысленно ответил господин. Переночуем под открытым небом. Нам с тобой не впервой. Под открытым небом да на пустой желудок, ворчал слуга. Ничего, старый ворчун. Уж завтра мы точно доберемся до постоялого двора. И я непременно закажу тебе петуха в вине или домашнюю колбасу. А ну-то так, молодой господин, ответил слуга после недолгого раздумья. А ну, конечно, неплохо. Да только до завтрашнего петуха еще надо дожить, а места здесь не хорошие. Чем же они так не хорошие? Да всем, молодой господин. Всем, что не говори. Вчера в трактире кучер одного знатного господина говорил после кружки хмельного, что в этих местах живёт старый граф, которого боится вся округа. От чего же его боятся? Если он граф, значит, достойный и знатный человек, а если стар, так стало быть, вдвойне заслуживает почтения. Как бы ни так, молодой господин. Слуга понизил голос, как будто его Кто-то мог подслушать. Говорят, что этот граф выжил из ума. Говорят, что он нападает на прохожих и отбирает у них все имущество, а то и саму жизнь. Ты же сам говорил, что тот кучер изрядно выпил, а пьяный чего только не наболтает. Ох, нет, молодой господин. Говорят, что у трезвого он умеет, то у пьяного на языке. Так лениво припераясь, путники понемногу двигались вперёд. Усталые и голодные лошади начали спотыкаться, а солнце уже скатывалось за дальние холмы. Начало меркцать, и пора было серьёзно подумать хоть о каком-то ночлеге. "Ну что, Пётр, пожалуй, спешимся, да разведём костёр", проговорил хозяин, натягивая поводья. "Постойте, господин!" Слуга неожиданно живился. Гляньте-ка вон туда, налево. Не огонёк ли там загорелся? И правда, вдалеке слева от дороги мелькнул какой-то едва различимый огонь. Крепость святым Йоргеном. Это жилье, воскликнул слуга. Чтоб мне целый месяц ложиться спать на тощак, коли я ошибаюсь. Если и не трактир, то дом какого-нибудь богатого крестьянина. А уж он не позволит такому господину, как вы, ночевать на улице. Он уж пустит нас хотя бы на сеновал. Ну ладно, Пётр. Поедем на тот огонь, согласился Дворянин. Может, и вправду переночуем под крышей. И поесть дадут наверняка, мечтательно добавил слуга. Всадники повернули лошадей и пришпорили их, чтобы добраться до места прежде, чем наступит ночь. Впрочем, лошади и сами побежали живее, почуяв человеческое жильё. Темнота всё уже сгущалась гораздо быстрее, чем ехали путники, и вскоре дорогу под копытами лошадей было уже не разглядеть. Только дальний огонь, который заметно приближался, помогал не сбиться с пути. Наконец в темноте проступили стены жилища. Это был не постоялый двор и не крестьянская изба, О небольшой рыцарский замок с разрушенным крылом. В одном из окон уцелевшей части замка и горел тот огонь, который привлёк путников. "Господи Иисусе", проговорил трусоватый Пётр, разглядев замок. "Не нравится мне это. Может, и правда лучше переночевать на тощак, да под открытым небом". "Что ты испугался?", насмешливо спросил хозяин. Ведь ты сам только что говорил, как хорошо добраться до какого-нибудь жилья. Да жилья, да только не такого. И слуга перекрестился. Сдается мне, что это логово того самого старого графа. Не болтай ерунды, отмахнулся молодой хозяин. В школе мы доехали до этого замка, попросимся на ночлег. У тебя братец семь пятниц на неделе. Тут и мечтаешь об ужине. До постели тот и боится постучаться в чужую дверь. Кажется, и правда запахло ужином. Слуга повёл носом и повеселел. Чтоб мне провалиться, я чувствую запах жареной баранины. Лошади тоже оживились, причувствовав ночлег, и бодро побежали к самым воротам замка. Замок выглядел так, как будто недавно перенёс тяжёлый штурм или долгую изнурительную осаду. Хотя, скорее всего, виной тому было безжалостное время. Ров, окаймлявший стену, давно пересох и заросло пухами и чертополохом. Перекинутый через него мост давно уже не поднимался, да и сам подъёмный механизм безнадёжно проржавел. Сама стена местами обрушилась почти до основания. Правда, ворота были целые и даже заперты. Слуга спешился, бызливо огляделся, подошёл к воротам и ударил в них крепкой палкой, заменившей ему меч. Почти в ту же минуту отворилась незаметная калитка возле ворот. Из неё выглянул сгорбленный старый слуга, с тускло мерцающим фонарём в одной руке и дубинкой в другой. Он поднял фонарь. Горевшая внутри сальная свеча почти не давала света. Однако слуга пристально вглядывался в гостей. Он всё ещё молчал. И тогда молодой дворянин, не слезая с коня, проговорил: "Эй, милейший, доложи-ка своему господину, что у ворот замка находится путник со своим слугой. Господин граф ждёт вас", провозгласил привратник и скрылся за калиткой. "Господин граф", повторил со значением Пётр Ив взглянул на своего господина. Что я вам говорил? Это тот самый старый граф, что держит в страхе всю округу. Не болтай лишнего, отмахнулся хозяин и хотел было спешиться, чтобы войти в калитку, но тут раздался страшный скрип, и створки ворот широко распахнулись. Заезжайте, господин, воскликнул привратник угодливо, согнувшись. Господин граф ждёт. Дворянин въехал во двор, следом за ним вошёл Петр, ведя своего коня под узцы. Привратник затворил за ними ворота и заложил их здоровенным засовом.